Глава 53 Станция Пихта 4. И опять Мити снились кошмары Он тонул в каком-то болоте, растворялся в бурозеленой жирной жиже. Его опутывала рязка, колыхались нити водорослей, и пузыри, комья ила, вокруг вырастали черные сломанные сучья донных коряк. Но сквозь муть. Раступал синий свет экранов, бетонные стены, стеллажи с оборудованием. Он, Митя, работал у какого-то аппарата, а потом шел по сосновому бору, одетый в комбинезон с эмблемой «Пацификом» на плече и с кем-то говорил. Внезапно все темнело, сосны оказывались рядами бетонных столбов, подпирающих низкий потолок с прикрепленными кабелями, и еле различимые во мраке залы опять заливало болото. Но оставалась полуночная комната с бледной луной в проеме окна, и в разворошенной постели сидела голая Маринка. Она курила и пила пиво из жестяной банки. Только в банке была болотная жижа. Митя быстро перевернулся на бок, и его вырвало. Во сне он, видимо, выпался с подрешетки интерфератора и лежал просто на плитах перона, местами покрытых мхом. Митя приподнялся на локте и вытер ладонью рот. Ладонь словно оборвала тонкую паутину, прилипшую к лицу. Паутина невесомой сетью соединяла его с пластушинами мха, будто он потихоньку прирастал к перрону. Митя понял — это гифы, ризоморфы, нити-гребницы. Вне защиты интерфератора он действительно прирастал к перрону. Но это понимание не вызвало у Мити омерзения. Такова жизнь в селератном фитоцинозе. Фитоциноз подключает к себе все, что ему не сопротивляется. А Митя не сопротивлялся. Кошмары вымотали его, будто он не спал всю ночь. Бригада уже собралась возле костра. Алена готовила завтрак. Косоглазое утреннее солнце преобразило заброшенную станцию в праздник. Все сверкало от росы, все казалось правильным. Митя подумал, что его слабость и кошмары — это не болезнь неведомой теологии, а перестройка организма и разума, следствие превращения его тканей в микоризу, симбиоз человека и мицелия фитоциноза. Проще говоря... Он неудержимо становился бродягой. «Митрий, вставай, кушать уже скоро!» — позвала Алена. Митя вылез из спальника и на затекших ногах поковылял к костру. Навстречу шел Серега. Митя посмотрел на него и поразился, сколько ненависти во взгляде у Сереги. Будто бы не заметив, Серега сильно толкнул Митю плечом в плечо. Он сделал это нагло, по-хамски, и Митя едва не упал. «Сволочь!» — пробормотал Митя. Ему ясно были причины Серегиной злобы, да и сам Митя испытывал к Сереге примерно такие же чувства. Гадина он, быдло не брат. Вчерашняя схватка разорвала их непрочную близость, разметала, растоптала. Чё сказал?» — мгновенно вскинулся Серега тиснув кулаки, он пружинисто затанцевал перед Митей в боксерской стойке и нанес несколько пробных ударов по воздуху, словно бы намечая для себя, как будет бить противника. Он еще играл, но легко соскользнул бы на драку всерьез. Вчера ему не хватило победы. Серега считал, что ему помешал Егор Алексеевич. Без бригадира он урыл бы Митяя, чмошника городского. Бригада наблюдала за стычкой с нескрываемым удовольствием. Костик широко улыбился, Алена укоризненно покачивала головой. Ох, молодежь! Егор Алексеевич, прищурившись, посмеивался. Маринка была удовлетворена. Это ведь из-за нее рассорились братья Башенины. — Вам не подраться, нам не посмотреть! — подзуживая, крикнул Костик. Мите все это стало мучительно стыдно. И стыд был сильнее злости. Что, костика повеселим? негромко спросил он Серегу. Серега полоснул по бригаде режущим взглядом. Он мог бы легонько стукнуть Митяя в челюсть, чтобы просто обозначить превосходство. Митяй стерпел бы, ничего бы не ответил. Но и Сереги сделалось погано. Наедине он отмудохал бы браться, но только наедине. Это их дело, а не бригады. Серега тряхнул плечами, точно сбрасывал груз. Опустил руки и пошел дальше. Митя уселся перед тлеющим костром. Бригада приняла его, как обычно, и уже без интереса. Никто не ощущал неловкости. Все нормально. Братья всегда из-за девок дерутся, а мужики всегда баб своих бьют. Так положено. Можно поглазеть, если кто-то расхлестается на полную, но удивляться нечему. Митя пил чай из кружки и думал, что бригада, люди вокруг него, они как сорняки. Сравнение очень паскудное, подлое, но ведь точное. Сорняки не виноваты, что они сорняки. Они крепкие и живучие. Они бывают красивыми. Ромашки, например, васильки, полевые фиалки. И сорняками они являются лишь тогда, когда существует земледелие. А если... Земледелия не существует. У Мити уже не хватало сил на гнев. Да и обвыкся он, обмялся. Может, надо просто принять этих людей, какие они есть, принять их антропологию, антропологию фитоциноза. Бороться с ней бессмысленно, как бессмысленно сопротивляться вегетации леса. А вегетация леса не подчиняется этике. Лес пожирает сам себя. Он спасает не плодовитых, а нужных. Он угнетает свой подрост, а старые деревья развиваются свободнее, быстрее и лучше молодых. Лес не злой, просто таковы законы его природы. «Готово!» — объявила Алена. Егор Алексеевич зорко присматривался к талке. Она примостилась у костра на коленях, немного набок, и выглядела вполне благополучной. Даже румяный. «Наталь, ты как?» спросил Егор Алексеевич. «Нормально». Затуманенно улыбнулась Талка. «Температура у нее», сказала Алена, щедро наваливая кашу в миску колдея. И покраснела вокруг раны. «Немного болит внутри, но терпимо», призналась Талка. те жрать нельзя», предупредил Егор Алексеевич. Он не сводил с Талки взгляда. Талка послушно отодвинула миску. «Пройдет», — тихо пообещала она Егору Алексеевичу. «Не пройдет», — помолчав, возразил тот. «Мне на стройке штырем ногу пропорола и ничего. Зажила хуйня вопрос», — бодро влез Матушкин. «Натаха, она крепкая!» «Пасть захлопни», — ответил Матушкину Егор Алексеевич. Назипа, ты сейчас на татлы уходишь». Там доктора отыщешь или с больнички отвезут. Все, твоя командировка закончилась. Талка прикусила губу, из глаз у нее потекли слезы. У Матушкина заиграли щетинистые морщины. Матушкин не хотел оставаться без Талки. — Я ее провожу тогда, бригадир? — спросил он. — Нет, — отрезал Егор Алексеевич. — Мне здесь вся бригада нужна будет. — Так как же она доберется-то одна? — растерялся Матушкин. Доберется, если жить хочет». «Мы ж километров шестьдесят проехали», — запаниковал Матушкин. «Это с петлями по реке и в круговую, да, шеф?» — всунулся Фудин. «А прямо будет гораздо короче. По железке до станции Межгории километров пять, а оттуда по шоссе до Татлов километров двадцать». «Верно», — подтвердил Егор Алексеевич. «Я и столько не смогу», — едва слышно произнесла Талка. «Там же по шпалам скакать!» — И лес, и чумоходы! — накручивал сам себя Матушкин. — Алексеевич, будь человеком! — Нет! — рявкнул Егор Алексеевич. Ты здесь останешься, я сказал. Талка громко всхлипнула и закрыла лицо руками. Она чувствовала себя отверженной, ненужной. Кроме Матушкина никто не хотел ей помочь. Алена, раскладывая завтрак по мискам, поглядывала на Талку с осуждением. — Вот ведь не вовремя дева ты все эти сопли развесила. А Маринка злорадно оживилась. Ей приятно было пошатнуть авторитет бригадира, сделать что-то наперекор. «Кто говорил, что своих выручать надо, дядь Гора?» — спросила она. Егор Алексеевич почему-то не озверел, только странно усмехнулся. А Мите опять стало стыдно. У него не было желания тащиться обратно в татлы, отдаляя свое освобождение. Но нельзя же вот так вышвыривать толку. «Я с ней схожу», — спокойно заявил Митя. «Не сходишь», — столь же спокойно произнес Егор Алексеевич. «Я не ваш работник, я к вам не нанимался. Подождете меня». Митя заметил, как блеснули глаза у Маринки. «Рыпнешься, я тебе колено прострелю», — предупредил Егор Алексеевич. «А вожаков искать тебя, деев на закорках носить будет». Митя понял, что Типалов не шутит. Он легко может так поступить. «Никого не отпущу с бригады!» — отсек споры Егор Алексеевич. Маринка тотчас повернулась к Сереге. «Серый, ты ж сам по себе не с бригады. Отведешь Зипу? Серега даже открыл рот. Он словно бы провалился в яму. В ловчую яму бригадира. Он не хотел сопровождать толку. Это означало оставить Маринку Митяю. Но и признавать командование Егор Алексеевича он тоже не хотел. Тогда надо отправляться к Алабаю, а это охеренный риск. Если же отказать и Маринке, и Алексеевичу, то позорище какое-то получится. Развалясь на своем раскладном стуле, Егор Алексеевич смотрел на Серегу со снисходительной усмешкой. — Рано тебе со мной тягаться в ловкости, щенок. — Я с бригады. Глухо сообщил Маринке Серега. «Конец базару!» Завершая дело, Егор Алексеевич хлопнул ладонями по коленям. Назипло, давай на старт! Раньше сядешь, раньше выйдешь!» Бригада Сперрона смотрела, как Талка, прижимая руку к животу, покорно уходит прочь со спортивной сумкой на одном плече. Она плакала, размазывая слезы по лицу, и не оглядывалась. Шагать по шпалам, скрытым густой травой, ей было неудобно. Ржавый рельсовый путь уползал за поворот. Солнце сияло, пели птицы, в деревьях шумел ветер. Казалось, что несчастная Талка тонет в вечной лесной зелени. Она ни за что не доберется до людей, до спасения. И никто не узнает, где и почему она пропала. Матушкин стоял на обломанном краю перона будто его заколдовали, когда не позволили броситься за талкой. Колючие морщины на его физиономии замерли в болезненном изломе. «Коль тебе добавки ложить?» — спросила Алена у колдея. Егор Алексеевич поднялся, отдуваясь после завтрака, и пальцем поманил Алену в сторону, подальше от бригады. «Мы сейчас до горы двинем», — негромко сказал он. «А тебя с хозяйства определяю». «Карауль тут все. И сучку не забудь покормить». Он имел в виду вильму, по-прежнему привязанную к мотолыге. «Не забуду», — улыбнулась Алена. «Наскребу я из котла». «Послушай, Алена, это важно». Егор Алексеевич еще понизил голос. «Ближе к вечеру сюда явится Сережка Башенин. Один. Он отвяжет вильму и вроде как сбежит с ней» а ты прикинься, что отвлеклась и прозевала их. Поняла? — Поняла, Егора, — кивнула Алена. — Исполню. — Ну и молодец. Егор Алексеевич погладил ее по щеке.